а известие о существовании ангела только подкрепит самые тревожные подозрения Алиси. Иными словами, если Эстебан сообщит ей о том, что видел ангела, тем самым он признает реальность всех ее абсурдных фантазий. Разумеется, любое событие должно иметь свое объяснение, и части головоломки непременно должны складываться в правильную фигуру, стоит только расположить их определенным образом по отношению друг к другу. Так что Эстебан вознамерился самостоятельно отыскать нужную комбинацию, не перегружая мозги Алисии новыми подробностями, ведь она, измученная кошмарами и бессонницами, сделает из всего этого совершенно ложные выводы. «Вот!» — Алисия протянула ему три листа бумаги, исписанные торопливым почерком. «Это я скопировала из книги. Мне все-таки удалось отыскать ее в библиотеке. Как я и говорил тебе, она хранится именно там. Но кто-то попытался ее спрятать». «Спрятать?» — Эстебан внимательно посмотрел на листки спрятать или уничтожить, но не сумел или не успел. Книга стояла совсем не на той полке, где и положена. Ее засунули между двух инкунабл. Последний человек, посетивший фонд древних книг, не заполнил соответствующей карточки, а просто указал название и шифр нужного произведения. И, разумеется, это не мог быть шифр Фельдтренелли. Знаешь, Эстебан, все это начинает меня пугать. Есть тут что-то зловещее. Солнце время от времени робко просвечивалось сквозь облака и золотило ковер из опавших листьев. Но тотчас сильный ветер подхватывал их и расшвыривал полей. Сны предупреждения, проговаривала Алисия, словно в трансе. Этот мужчина постоянно появляется в моих снах и велит бежать. Меня преследуют. В том другом мире есть люди, которые ищут меня. Они знают, что я пытаюсь разоблачить их. Преследуют? Эстебан взглянул на нее. Ну скажи, «Кто тебя ищет?» «Не знаю. Я их ни разу не видела. И это хуже всего. Это меня доконает». «Наверное, мамон права. Надо поскорее забыть про город». «Но только как?» «Как?» Рука Эстебана поднялась к щеке Алисии, и пальцы еле заметно погладили нежную кожу. Алисия посмотрела ему в глаза и различила там что-то глубоко спрятанное и робко пробивающееся наружу. Это что-то порой подчиняло себе его поступки и слова. Алисия была благодарна за ласку, но тотчас опустила глаза и начала суетливо доставать сигарету. Она боялась неясной тени, пульсирующей в его зрачках, боялась будущего в любых возможных формах и вариантах. Черный скорпион сна внушил ей тупой страх. Перед любым поступком и его непредсказуемыми последствиями Раньше ее держали Росса и Пабло, теперь город. Декорации сменились, но покоя она не обрела. Бред какой-то, — выдохнул Эстебан, читая текст на листах. Что там? На убогой академической латыни автор текста сообщал, что город был построен... Стараниями нескольких десятков единомышленников во славу владыки Ада.